Глава седьмая. Фейерверк удался на славу. Здесь, в темной подворотне, он казался еще ярче, чем в моей гостиничной комнатушке. Грабители ошалели от такого зрелища, разом выпустили меня из рук и, разъявив рты, уставились на неведомое явление. «Что за...» — растерянно начал один, но договорить не успел. Сияние рассеялось и перед нами оказался всё тот же дракон. Он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на грабителей тяжелым холодным взглядом. «Что-то случилось, господа?» поинтересовался он таким ледяным тоном, что даже у меня по спине побежали мурашки. На грабителей же это и вовсе произвело неизгладимое впечатление. Высокий издал сдавленный писк, что-то пробормотал о неотложных делах и первым бросился на утёк. Шкаф секунду постоял, раздумывая, но поняв, что численное преимущество стремительно тает, развернулся и потрусил за приятелем. Третий даже не стал тратить время на размышления, просто с поразительной ловкостью исчез в ближайшей подворотне. «Как быстро убежали!» Заметила я, когда улица наконец опустела. Наверное, что-то срочное. Дракон мою искромётную шутку не оценил и вообще выглядел мрачным. Ну да, похоже, ему не до веселья. Я тут же сбавила тон. Спасибо, вы меня просто спасли. Но как так получилось? Почему вы явились? Должен был явиться, потому и явился. — хмуро сказал он. «Это не зависит от моего желания». «Понятно, что ничего не понятно, но выяснить следовало немедленно». «Вы хотите сказать, что по-прежнему... Но ведь статуэтки больше нет. Я отдала ее вам. Мне даже тереть было нечего». «Очень верно подмечено», — горько усмехнулся дракон. «Именно что отдали». «А нужно было продать. Стань статуэтка моей, я бы был сам себе хозяин, и все это закончилось бы. А теперь, похоже, я привязан к вам навсегда. И мне придется подчиняться любому вашему приказу, пусть даже и мысленному». «О боги! А ведь я даже мысленного приказа не отдавала!» Просто промелькнуло что-то такое. Если бы статуэтка была со мной, можно было бы позвать дракона на помощь. Но как так вышло? Все это выходило за рамки моего понимания. «Магия?» — пожал плечами дракон. «Откуда мне знать, что там накрутила эта ведьма? Она хотела испортить мне жизнь и очень в этом преуспела». «Да уж, дела». Ко всем моим неприятностям добавился личный дракон, за которого я вроде как несу ответственность. И что же теперь делать? Я чувствовала себя растерянной и виноватой. Я не могу себе позволить содержать дракона. У меня нет дома, нет работы, и только что отобрали последние деньги. Единственное, что я могу предложить, — ночевать под мостом. Дракон ответил невозмутимо. «Ну, если вам нравится ночевать под мостом, не смею возражать. Сами понимаете, я не в том положении. Прикажете под мостом, будем под мостом. Но если вдруг вам захочется оказаться в более уютном месте, например, в моем замке, я был бы только рад. Я уже давно там не появлялся». «У вас есть замок?» — изумилась я. «Со всеми удобствами, со штатом обслуги и личным поваром», — подтвердил он. «Тогда, конечно, в замок. Только как мы туда попадем? Дракон пожал плечами, будто речь шла о чем то совсем уж пустяковом. Все просто, вам нужно лишь приказать мне». Я замялась. «Приказать? Вот уж точно это не ко мне». И просить-то не очень умею. Все время кажется, что создаю лишние неудобства людям. Скорее сделаю сама, чем обращусь к кому-нибудь за помощью. Так кто просить, и совсем другое дело — приказывать. Да у меня язык не повернется. Тем более, что приказывать надо не кому-нибудь там, а дракону. Вообще-то драконы — удивительные существа. И, по правде говоря, люди рядом с ними выглядят мелковато. Драконы умнее нас, сильнее, живут дольше и знают явно больше, чем мы можем себе представить. Сама идея приказать что-то дракону выглядит как минимум нелепой, а может даже и кощунственной. Правильно ли я понимаю, вы все таки решили предпочесть мост? Мне только и оставалось, что вздохнуть. Похоже, в моем положении особо не разгуляешься. По большому счету, выбора у меня не больше, чем у заколдованного дракона. «Что ж, я приказываю вам доставить меня в ваш замок», — промямлила я. Получилось не очень-то похоже на приказ, но этого оказалось достаточно. Дракон кивнул и сосредоточился. «Только вот интересно...» Как он меня туда доставит? Кэп в ночную пору точно не поймать. Да и кто знает, где находится этот драконий замок? Вряд ли в черте города. Я бы заметила. А значит, ехать туда долго... Ответ на все эти вопросы я получила тут же, в считанные секунды. Воздух вокруг парня снова засветился, только теперь сияние мягко растеклось по его телу, окутало его сверкающей дымкой, и вот уже передо мной возвышался дракон, покрытый чёрной чешуёй, под цветом фонарей, отливающий сотнями оттенков. Огромные крылья, когтистые лапы, длинная гибкая шея, сверкающие глаза — Зрелище, прямо скажем, захватывающее и величественное. Он осторожно опустился на мостовую и пригнул шею, явно приглашая меня подняться к нему на спину. э нет, использовать дракона в качестве средства передвижения к такому же из меня не готовило. И уже даже не потому, что это неуважительно и кощунственно. Нет, это просто опасно». «А нет какого-то другого способа. Я же упаду!» «А вы держитесь покрепче!» — раздался чужой голос у меня в голове. Я вздрогнула. Не самое приятное ощущение — слышать чужие мысли. В ответ я решительно замотала головой. Ни за что! Его чешуя, конечно, выглядит фантастически. Сияет, переливается и все такое. Но она явно жесткая и скользкая. Не уверена, что я сумею удержаться на драконьей спине. Точнее, не так. Почти уверена, что не сумею. И я могу отнести вас и в когтях, но это будет чуть менее комфортно. Могу поклясться. В этом моем внутреннем голосе отчетливо слышалась насмешка. Ну и что оставалось делать? Я сделала глубокий вдох и вскарабкалась наверх, крепко ухватившись за мощную шею. «Готовы?» — спросил чужой голос в моей голове. «Нет», — испуганно вскрикнула я, но было уже поздно. Мощные крылья расправились, ударили по воздуху и подняли нас в ночное небо. Ветер со свистом проносился мимо, заставляя меня крепче вцепиться в шею и зажмуриться от страха. Дракон стремительно набирал высоту.